Глава 12 Дон Смит лукаво улыбается, глядя на нас. Молодость, мол, что с вас взять? Были мы когда-то рысаками. А мне, несмотря на его понимание, нестерпимо стыдно. Как будто отец застал меня за непотребным поведением. За время пути первое впечатление о Доне Смите кардинально изменилось, еще раз подтверждая прописную истину. Не судите о человеке по внешнему виду. Замечаю, что я Дона Смита воспринимаю не как поверенного, а как друга, и даже ловлю себя на том, что в глубине души хотела бы, чтобы он заменил мне отца». «Ну, почему же нет, Дон Мигель?» – мягко говорит поверенный и понимающе кивает. «У вас на Фазенде своя церковь. Наверняка и священник имеется. Уладим все в лучшем виде». «На вечерней зорке повенчаетесь». Как он сказал романтично «на вечерней зорьке». Даже сердце затрипыхалось в предвкушении. Как же все просто, когда даже священник свой собственный, карманный. Ни оглашение в течение трех недель в церкви по воскресеньям, не ожидание брачной церемонии. «Брачный контракт я уже составил», – добавляет Дон Смит. «Его лицо лучится радостью» а я удивлённо смотрю на него. Вроде бы как он был против того, чтобы Мигель становился моим мужем. Надо будет узнать, от чего такая перемена. Условия по традиции обсуждать будете? С позволения Доны Тори, я буду представлять её интересы. Я как-то не вдавалась глубоко в свадебные традиции Португалии. Меня больше интересовала экономика, политика, внешние связи, особенно с Бразилией, ее единственной колонией в Америке. Но помню, что после сватовства специально собирались две семьи для обсуждения брачного контракта, куда входил в том числе и размер приданого невесты. Все договоренности записывались. Это мероприятие называлось «Фазере Касамента» или «Делать женитьбу», а форма именовалась «Касамента Фалада» – «Обговоренная женитьба» или «Касамента Дейнгулка». «Женитьба со справкой». А запомнила все это потому, что понравилась «женитьба со справкой». Сейчас я выхожу замуж именно так, над чем смеялась в свое время. «Да вы, Дон Смит, я вам доверяю, репутация у вас безупречная», произносит Мигель, небрежно взмахивая рукой. «Как исключительно порядочного человека. Я успел уже в этом убедиться». Дон Смит расцветает на глазах. Доброе слово и кошке приятно. Да и вы, думаю, мою репутацию тоже знаете. Вроде бы и голос звучит равнодушно, но с лица Дона Смита сползает улыбка. Мигель внимательно наблюдает за поверенным, и его реакция удовлетворяет этого загадочного человека. За кого, черт побери, я выхожу замуж? Что за репутация у моего будущего мужа, что только при ее упоминании порядочные люди бледнеют. Ох, непрост, Мигель. Тебе стоит пойти принарядиться перед венчанием. Нагло улыбаясь, Мигель проводит по спине рукой, вызывая мириады электрических импульсов. Не мужик, а сам дьявол. Продолжим, на чем остановились после церкви. Целует он меня поцелуем собственника, словно клеймит. «Вот зараза!» Небрежно стряхивает с колен и шлепает пониже спины. «От унижения мне хочется разрыдаться и вцепиться в его физиономию одновременно. Сволочь! Просто сволочь!» Дон Смит, понимающе улыбается, «А мне от стыда хоть сквозь землю провались!» «И не потому, что я в теле испуганной девственницы!» Я даже в своем распущенном 20 веке, когда была молодой и красивой, не позволяла с собой обращаться неуважительно. Сжимаю кулаки, чтобы высказать все, что я о нем думаю. А если получится, заехать ему по лицу. Вот только сомневаюсь, что он позволит даже замахнуться. Вон как сверкают от предвкушения развлечения глаза. «Нет, я не доставлю тебе удовольствия унижать меня». «Что-нибудь обязательно придумаю». «Донна Тори, я помогу вам освоиться», – предупредительно предлагает Дон Смит, утаскивая меня за руку. «Представлю вас управляющему и экономке, а они, если пожелаете, познакомят вас с остальной прислугой». Я медленно киваю, а Мигель ухмыляется. «Если мне даже не победить его, то это не значит, что я не должна попытаться». «Иван, ну прими!» — кричит мне вслед жених. «Вечером у тебя не будет для этого времени». У меня в ушах стоит его многообещающий смех, и я, краснея как рак, вбегаю на портик дома. «Дон Смит, что все это значит?» — тяжело дыша, спрашиваю я. «Вы же были против свадьбы с Мигелем, а теперь помогаете». Он устало присаживается на скамью. Тори, «Я старше тебя и опытнее», — с грустью в голосе говорит Смит. «Я гожусь тебе в отцы. Послушай моего совета». Я присаживаюсь рядом с ним и, склонив голову, внимательно слушаю. То, что сделал Педро, отвратительно, но ничего изменить нельзя. Но как бы парадоксально это ни звучало, тебе повезло. «Что вы такое говорите, Дон Смит?» Признаюсь, что за время путешествия я привязалась к вам и прислушиваюсь к вашему мнению. Я возмущена его предательством. То, что он оказался на стороне Мигеля, я иначе не расцениваю. Но то, что вы согласились помочь так быстро обвенчать нас, меня неприятно разочаровывает. «Вы мало знаете», – произносит с глубоким вдохом Дон Смит. «Так мало, что смысл речей, и тот мне темен», — добавляю я. «Все верно. Я не на стороне Мигеля, а на вашей. Остаться здесь одной без покровительства мужчины, отца, брата, мужа, неважно. Очень опасно. Мужчин здесь много. Белых женщин мало. Сами понимаете, что красивая и одинокая девушка, лакомая добыча, для разного рода проходимцев. Господи, чем же забиты мои мозги, что я не подумала о самом ужасном развитии событий, остаться одной в чужой стране без средств к существованию? Я далека от фантастических убеждений, что ум и красота позволят пробиться везде и в любом времени. Помогут, если к этому перечню добавить еще один ингредиент. Деньги. Деньги. У меня его не было. Мигель – страшный человек. Утешает меня Дон Смит. Но он никогда не был замечен в жестоком отношении к женщинам. И тебе его репутация только поможет. Никто не захочет связываться с женой Мигеля. Даже Смит избегает называть его полным именем. Я люблю разгадывать загадки, но не тогда, когда решается моя судьба. «Дон Смит, так кто же он, мой будущий муж?» С надеждой спрашиваю я. «Чем он занимается, если его имя вводит в священный ужас всех, даже вас?» «Он торговец алмазами и черным деревом», — отвечает поверенный. «Не понимаю. Пока ничего страшного я в этом не вижу».